«Тебе лучше одеться». Голос у мулигана был тусклый и мертвый. Тень кивнул и ушел в соседнюю комнату, где вытащил из сушилки свою одежду. Джинсы были еще сырые, но он все равно их надел. К тому времени, когда он вернулся в кабинет, полностью одетый, но без пальто, которое осталось где-то в стылом или на дне озера, и сапог, которые он не смог найти, Мулиган уже вытащил несколько тлеющих поленьев из камина. «Дурной день для копа, когда ему приходится совершить поджог только ради того, чтобы скрыть убийство». Он поднял глаза на тень. «Тебе нужны сапоги. Не знаю, куда он их поставил». «А черт с ними!» — сказал Мулиган. «Извини, что так с тобой обращаюсь», — сказал он Хинцельман, уберя старика за воротник и ремень, — и, развернувшись, бросил тело головой в камин. Белые волосы затрещали и вспыхнули, а комнату начал заполнять запах горелого мяса. «Это не убийство. Это была самозащита», — сказал тень. «Я знаю, что это было», — без обиняков ответил Мулиган. Он уже занялся дымящимися поленьями, которые разбрасывал по комнате. Одно он запихнул под край дивана, потом разделив старый номер новостей Приозерия на отдельные листы, скомкал их и швырнул поверх полена. Покоричневев, газетная бумага вспыхнула ярким пламенем. «Выходи на улицу», — приказал Чад Мулиган. Выходя из дому, шеф полиции приозерья открыл окна и поддернул собачку замка, чтобы дверь за ними захлопнулась. Тень босиком проследовал за ним к полицейской машине. Мулиган открыл перед ним дверцу со стороны пассажирского сиденья, и, забравшись внутрь, тень вытер ноги о коврик. Потом надел носки, которые к тому времени почти высохли. «Сапоги тебе купим в товарах для дома и фермы Хеникса», — сказал чат Мулиган. «Сколько ты слышал из того, что было сказано?» «Достаточно», — сказал Мулиган и, помолчав, добавил. «Слишком много». До универмага они ехали в молчании, а когда прибыли на место, шеф полиции спросил «Какого размера?» Тень сказал. Из универмага Мулиган вернулся с парой толстых шерстяных носков и кожаными фермерскими сапогами. — Больше у них ничего твоего размера не было, — пояснил он. — Разве что тебе нужны резиновые сапоги. Я решил, что не нужны. Тень надел носки и сапоги, которые оказались в пору. — Спасибо. «Машина у тебя есть?» — спросил Мулиган. «Стоит на съезде к озеру, у моста». Мулиган завел мотор и вывел машину со стоянки Хеникса. «Что осталось с Одри?» — спросил Тень. «На следующий день после того, как тебя увезли, она сказала, что я нравлюсь ей как друг и что у нас вообще ничего не получится, ведь мы родня и все такое». Она вернулась в Иглпоинт. «Разбила мне дураку сердце». — Разумно, — пробормотал тень. Тут не было ничего личного. Хинцельману она была больше не нужна. Они проехали мимо дома Хинцельмана. Из трубы поднимался плотный столб белого дыма. Она приехала в город только потому, что он ее сюда вызвал. Она помогла ему избавиться от меня. Я привлекал ненужное внимание. Я думал, я ей нравлюсь. Они остановились возле арендованной машины Тени. «Что ты собираешься делать теперь?» — спросил Тень. «Не знаю. Обычно утомленное лицо Мулигана выглядело сейчас намного живее, чем в кабинете Хинцельмана, но также и более тревожным. Думаю, у меня есть несколько путей на выбор. Или, сложив из пальцев пистолет, он сунул их себе в рот, потом снова вынул. «Пущу пулю себе в лоб». Или подожду пару дней, пока лед не растает совсем, привяжу к ноге бетонный блок и спрыгну с моста. Или таблетки. ш, -ш, -ш спи, малютка. А может, просто уеду на машине куда-нибудь подальше в лес, приму таблетки там. Не хочу, чтобы все подчищал потом кто-нибудь из моих ребят. Предоставим все округу, а?» Сень со вздохом покачал головой. «Ты не убивал Хинцельмана, чад?» Он умер давным-давно и далеко отсюда. «Спасибо на добром слове, Майк, но я его убил. Я хладнокровно застрелил человека, а потом уничтожил следы преступления. И если ты спросишь меня, почему я это сделал, почему на самом деле я это сделал, будь я проклят, если смогу объяснить».